«Заяц, нравится тебе или нет, но завтра я приглашаю тебя в ресторан». «Куда?» – вытащила глаза Рита. «Это еще зачем?» марки кстати, подумал, что не помнит уже, когда в последний раз был с сестрой в ресторане. Кажется, лет пять назад, до на дня рождения у тетки. А может, это было еще раньше. «Что, так неприятно составить брату компанию?» «Да при тут?» «Так», – поднебечилась ритом и развернулась в его сторону, так что ремень безопасности больно врезался ей в шею. «Зубы не заговаривай», – бокнула она, растирая покрасневшее место. «В какой еще ресторан?» «Так я и поверила, что ты просто так решил меня выгулять «Зайцев не выгуливают», — рассмеялся Марк. «А если серьезно, то завтра у меня новогодний корпоратив, где все будут с парами, кроме меня». «Интересно, с кем придет Нина? Кого ему придется уничтожить?» Непрошенная, но частая в последнее время мысль заставила его заскрипеть зубами. не хочу быть твоей парой», — скривилась Рита. «Придумал тоже». «Зайц, сделай это ради меня, пожалуйста. Я там тоже пока чужой, а с тобой мне будет легче». «Там хоть молодежь-то будет». Только она и будет. Я там почти самый старый. Ладно уж. Теперь думаю вечер что надеть. С этими словами она вылезла из машины возле подъезда родительского дома. Не зайдешь? Не сегодня. Передавай привет.